Из Берлина я, не останавливаясь, поехала в Ригу. Меня ожидали там письма от моего брата Александра, совершенно ошеломившие меня. Он писал, что уехал из Москвы, где объявилась чума, в Андреевское, великолепное имение моей матери, в 140 верстах от Москвы. Мой управляющий сообщил мне, что 45 человек из моей дворни умерли от чумы, вследствие чего ему нельзя будет ничего прислать мне в Петербург до моего приезда». Тем более, что и люди, и вещи будут задержаны в карантине на 6 недель. Эти известия в связи с беспокойством о моем брате так потрясли меня, что я опасно заболела и пробыла в Риге три недели. Я написала своей сестре Полянской и просила ее поместить в своем доме, пока я не найму квартиру меня и людей. И только десять дней спустя пришла в сознание и вспомнила, что у меня не было ни крова, ни обстановки. Наконец, я приехала в Петербург, и поселилась у своей сестры, а госпожа Каменская у своей. Императрица была столь милостива, что осведомилась о моем здоровье и прислала мне десять тысяч рублей на первое обзаведение. Большим утешением для меня было свидание с отцом. Он ни в чем не помог мне материально, но сделал больше: отнесся ко мне с любовью и добротой, которых я была лишена одно время, благодаря сплетням и пересудам». Я уже упоминала в этих записках о госпоже Энн, вернувшейся из ссылки и, может быть, невольно повлиявшей на мою жизнь. Она рассказывала, что граф Панин до своего отъезда за границу, по случаю его назначения посланником, состоял в связи с моей матерью и что я была его дочерью. Хочу верить, что это неправда, так как глубоко уважаю память моей матери, хотя и не имела счастья ее знать. Мне было всего два года, когда она умерла». Орловы внушили моему отцу через приспешников, что я этим горжусь, хотя, с другой стороны, они распространяли слух, что между мной и графом Паниным существует любовная интрига, несмотря на то, что он по возрасту мог быть не только моим отцом, но и отцом моих старших сестер, так как был на несколько лет старше моего отца. Надеюсь, что в глубине души отец не считал меня способной ни на какой безнравственный поступок». Но он долгое время не хотел видеть меня, несмотря на многократные и почтительные мои просьбы. Не хочу более распространяться на этот счет и благодарю небо, что, по крайней мере, впоследствии пользовалось уважением и доверием моего отца, которые были бы для меня драгоценны, даже если бы он не был моим отцом, потому что он был наделен выдающимся и просвещенным умом» а его великодушный и открытый характер был чужд мелочности и надменности, служащих верным показателем неизменной души. Предаю забвению все остальное и обращаюсь к своему возвращению в Петербург. Я была очень слаба и не могла выходить, но я надеялась на лучшее будущее, так как князь Орлов не был более фаворитом. Когда я приехала ко двору, императрица обошлась со мной милостиво, «Мне нельзя было еще в течение нескольких месяцев ехать в Москву, так как немало дворовых умерло от чумы в моем доме. Я наняла очень посредственный дом, купила мебель, белье, кухонную посуду и прочее, и прочее, и наняла людей в дополнение к тем, которые приехали из Москвы. Но не могу сказать, чтобы все устроилось удобно и приятно для меня. Вскоре императрица прислала мне 60 тысяч рублей на покупку земли в мою собственность». «Может быть, она только теперь узнала, что кроме болота в окрестностях Петербурга мне принадлежал только деревянный дом в Москве, или же, не будучи более под влиянием Орловых, она хотела увеличить мое благосостояние. Меня это крайне удивило, так как не походило на обхождение со мной в течение десяти лет, прошедших со времени вошедствия императрицы на престол». Я обрадовалась главным образом тому, что получила возможность вывести из затруднения отца, которому не доставало трех тысяч для удовлетворения предъявленной к нему казной претензии. Весной я поселилась на своей маленькой даче, где мой сын заболел сильнейшей горячкой. К сожалению, Крузы и Кельхен, лечившие его сызмыльство, переехали со двором в царское село. Я пришла в отчаяние и теряла голову, но, к счастью, меня посетила жена адмирала Нольса. Видя мое беспокойство, она посоветовала мне пригласить молодого доктора Роджерсона, только что приехавшего из Шотландии, и предложила немедленно поехать и прислать мне его. Он приехал в 12 часов ночи и, хотя не скрыл от меня опасного положения моего сына, но не отчаивался в его спасении. Я провела 17 дней около его постели почти без пищи. Господь сжалился надо мной «Искусство и уход Роджерсона вернули мне сына».